интересуясь, в какую сторону ветер несет облака. И Барбара, разумеется, тоже выглянула бы из своего окошка, если бы накануне ей не пришлось чуть ли не до полуночи крахмалить и гладить кисейные оборочки, плоить их и пришивать к другим кусочкам кисии, чтобы все это вместе образовало великолепный наряд к завтрашнему дню. Итак, оба они поднялись очень рано, за завтраком, не говоря уже про обед, почти ни до чего не дотронулись, и были сами не свои от волнения. И вот, наконец, явилась матушка Барбары с поразительными известиями о прекрасной погоде, но все-таки с громадным зонтиком, так как люди, подобные матушке Барбары, редко выходят в праздник из дому без этой необходимой вещи. И их вызвали звонком наверх получать жалование за четверть года с золотыми и серебряными монетами. «И как мило», — сказал мистер Гарленд, «Кристофер, вот твои деньги, ты вполне заслужил их». «И как мило», — сказала миссис Гарленд, «Барбара, получай и ты, я тобой очень довольна». «И как храбро расписался Кит в книге, и как задрожала рука у Барбары, когда она тоже взялась за перо, и как приятно было смотреть, когда миссис Гарленд налила матери Барбары стаканчик вина, и как хорошо, — сказала мать Барбары, — «Да благословит вас Бог за вашу доброту, сударыня, и вас, сударь! Твое здоровье, Барбара! Бути вы здоровы, мистер Кристофер!» И как она долго пила вино, будто ей поднесли целую кружку! И какая она была важная в метенках! И как они весело болтали и смеялись, обсуждая все это на империале дилижанса! И как жалели тех, у кого сегодня не было праздника! «А мать Кита!»